Глава 21. И башкой об потолок. Пурпурные сполохи запрыгали по бугристому своду еще одной пещеры. Она была гораздо меньше первой и показалась мне странной. Стена, сквозь которую мы проникли, отличалась от остальных. Она была ровной и явно рукотворной, сложенной из грубо вытесанных камней. Довольно скоро я сообразил, что испанские строители намеренно отгородили эту часть спрятанного в горе Дупла чтобы скрыть настоящую шахту. Все колодцы, расположенные в первом отсеке рудника, были обманными. С внешней стороны хитроумные строители придали стене тайного рудника естественный вид, а изнутри этого делать не стали, ибо маскировать выход не имело смысла. — Но здесь пусто, ничего нет! — заревел Логан. Он метался, размахивал факелом и совсем не смотрел под ноги. просто чудом не свалился в квадратное отверстие, выдолбленное прямо посередине пещеры. Колодец был шириной футов в семь, укреплен добротным бордюром. Я-то сразу заметил эту шахту и попробовал в нее заглянуть, но жерло зияло непроницаемой чернотой. Ирландец опять кричал. Сначала чертыхался из-за того, что чуть не сверзся в дыру, потом ликовал, громогласно выражая уверенность, что сокровища находятся именно здесь. Этот шумный человек был весьма утомителен. особенно если учесть, что каждый его вопль отдавался многократным эхом. Моя питомица вела себя гораздо сдержанней и разумней. Без лишних слов она стала носить из большой пещеры факелы, расставляя их по периметру. Обнаружилось, что в углу сложены кирки и лопаты, стоят лампы и даже есть бочка с маслом, которая за несколько десятилетий не утратила своей горючести. Мы зажгли фонари, и в руднике стало совсем светло. Пока кладоискатели перетаскивали подъемник, я попробовал проникнуть в колодец. Увы, он был недостаточно широк. Я не умею спускаться вертикально. Мне необходимо хотя бы минимальное пространство, чтобы двигаться вниз по спирали. Но простора для маневра оказалось недостаточно. Пришлось ждать, пока они наладят устройство. Сначала опустили одно сиденье, прикрутив к нему лампу. Шаг ворота соответствовал двум футам. Летиция повернул рычаг сорок пять раз, прежде чем снизу донесся глухой стук. Мы со штурманом жадно смотрели вниз. Ничего, кроме стенок, по которым покачивались тени, видно не было. — Вытягивайте обратно! Буду спускаться! — Гарри пританцовывал от нетерпения. — Совершенно ясно, что Прат спрятал сокровища в шахте. Там наверняка в бок уходит штрек, из которого когда-то добывали серебро. — Крутите живее, пин, черт бы вас побрал! Он сорвал с себя платье и остался в одних панталонах. Хотя в пещере было довольно холодно, безволосая грудь Логана блестела от пота. Саблю он со звоном швырнул на пол. — Неужели, господи, неужели? — все повторял ирландец, то всхлипывая, то смеясь. — Ах, и пин, мой славный пин, мы с вами богачи! А я думал, пожалуй, самое сильное ощущение не само счастье, а его предчувствие. Неважно, что именно делает нас счастливыми. Кого богатство, кого любовь, кого победа или открытие. Потом, конечно, кажется, что плод не бесчервоточины, а горизонт отодвинулся и снова недосягаем. Но миг приближения к счастью не омрачен ничем. — Помните, друг мой, я вам доверился! — донеслось уже из шахты, когда Летиция начала опускать ирландца. — Нет хуже греха, чем предать товарища! Мне очень хотелось увидеть, как и где спрятаны сундуки. Я попробовал пристроиться у штурмана на плече, но он грубо отшвырнул меня. «Кыш, чертова птица!» Пришлось сесть повыше, уцепившись когтями за канат. Наверху скрипел ворот. Люлька слегка покачивалась, это Гарри ерзал на доске. Фонарь он держал в руке, опустив ее вниз и жадно вглядываясь в темноту. «Скорей, скорей!» — покрикивал Логан. Честно говоря, я тоже сгорал от любопытства. Попугаю золото и алмазы вроде бы ни к чему, что мне с ними делать? Но как сладостно открывать сокрытое, находить спрятанное и проникать в потаенное. Для пытливого ума нет наслаждения острей. Спуск показался мне бесконечно долгим. Наконец луч фонаря достиг дна шахты. Не дождавшись, когда его ноги коснутся земли, ирландец спрыгнул. Звук получился неожиданно глухим, едва слышным. Очевидно из-за того, что поверх камня лежал толстый слой пыли. — Вот и стрек! — пробормотал Гарри, светя в черную прореху коридора, отходившего от шахты по горизонтали. — Из горла Улогана вырвался полукрик-полувздох. Лампа осветила несколько прямоугольных контуров. До первого из сундуков штурман дополз на карачках. Он так разволновался, что не мог стоять. Откинул крышку! Внутри было пусто. Гарри кинулся к следующему, то же самое. В третьем на дне лежала серебряная монета. Четвертый снова был пуст. Задыхаясь, что-то бормоча вскрикивая, от ужаса Логан прополз вдоль всей вереницы. Жалкая добыча составила два золотых дуката и пять брусков с королевским штампом. Именно в таком виде серебро отправляют из колоний в Испанию. Сев на пол, ирландец горько заплакал. Он утирал локтем слезы, размазывал их по лицу. Мне стало даже жаль неугомонного пройдуху. Сколько усилий, ухищрений, преступлений, и все зря. С такой же безутешностью, наверное, и рыдал бы осиротевший ребенок. Летицей что-то кричало сверху, но Гарри долго не отзывался. Прошло не менее четверти часа, пока он вялой походкой, будто разом состарившись, доковылял обратно к колодцу. — Сокровища здесь нет! — крикнул он за могильным голосом. Его вытащила эта черная жаба, больше некому. А мы отравили ее, и теперь не узнаем, куда она все перепрятала. «Что — Что? — переспросила Летиция. Гарри сложил руки у рта, повторил еще раз отчетливее. А я снова сел на канат и потер крылом свой хохолок. Это способствует концентрации мысли. Если бы черная королева и ее люди забрали из колодца сокровища, они прихватили бы и сундуки. Зачем их кто-то оставлять? Без емкостей такую груду металла далеко не перетащишь. Вот ключевое слово. Далеко. Клад должен быть где-то неподалеку. А сундуки оставлены пустыми нарочно. Чтобы те, кто сюда доберется, вообразили, будто их кто-то опередил. Что если Прат, просто перетащил содержимое сундуков глубже в стрек? Нет, вряд ли. Это было бы глупо. Вон и Логан, встрепенувшись, побежал с фонарем по коридору. Ничего он там не найдет. Считалка. Она ведь не заканчивается словами «соселка на бурсок». Там еще две строчки. Прыг-скок, прыг-скок и башкой об потолок. Я снова потер хохолок. Думай, голова, думай. И к тому моменту, когда Логан, не солоно хлебавший, приплелся обратно, версия у меня созрела. Один прыг, он же скок, в первой пещере равнялся четко определенному расстоянию — десяти футам. Не применяется ли та же мера счета и в дальнейшем? Я проскакал по штреку, расстояние примерно равное сорока футам, и как следует там осмотрелся, обращая особенное внимание на свод коридора. Увы, никаких признаков тайника. Однако мое замешательство длилось недолго. — Где моя Клара? — кричала сверху Летиция. — Она с вами? — Чем ты знает, где ваша птица? Вытягивайте меня, здесь больше нечего делать. — раздраженно отвечал Логан. — Без попугая не возвращайтесь! А я вот он, тут как тут. Вылез из галереи, вспорхнул на канат и уселся над головой у Гарри. — Нашелся ваш попугай, тяните! Если прыг-скок не работает в горизонтальном направлении, остается только поискать по вертикали. Даром, что ли, в считалке упомянут потолок? Мы ползли вверх, я считал футы и вертел головой. — Эврика! Примерно на середине колодца, то есть как раз в сорока футах от дна, я заметил нечто ускользнувшее от моего внимания во время спуска. В одном из квадратных камней, которыми были выложены стенки шахты, кто-то вырезал корону. Заметить ее мог лишь тот, кто точно знал бы, где искать. Я заорал во все горло и стал лупить по знаку клювом, сползая по канату. «Что вы делаете с моей Кларой?» — сразу забеспокоилась Летиция. Она кричит таким голосом, только если случилось что-то особенное. Милая, она беспокоилась обо мне. — Что ты там клюешь, болван? Перестань орать, не то я сверну тебе башку. Ирландский грубиян протянул руку, чтобы схватить меня, и увидел корону. — Королевский знак? Откуда он тут взялся? Люльку качнула, и Гарри был вынужден упереться рукой в меченный камень. — Именно это, оказывается, и требовалось. раздался скрип плита подалась и целый кусок стены отодвинулся открыв зияющий проем. Мы висели как раз у верхней его кромки то есть можно сказать упирались башкой в потолок Это был вход в еще одну горизонтальную галерею от светламбы проник внутрь и там вспыхнуло праздничное сияние насколько достигал свет на полу лежали груды серебряных брусков и золотых слитков драгоценные посуды кожаных мешков в каких обычно перевозят монету это и был клад вывезенный невезучим корсаром из города сан диего а негромко и неуверенно произнес логан потом громче а а и наконец что было мочи а я прыгал вперед по сверкающему металлу по гувшинам и вазам по звякающим мешкам Видимо, Прат торопился, переправляя сюда сокровища из сундуков. Баснословные ценности были свалены кое-как на протяжении в тридцать или сорок человечьих шагов. Но Штрек на том не кончался. Он уходил дальше в темноту. Лишь теперь устройство секретного рудника стало мне окончательно понятно. Опасаясь врагов, испанцы разработали многослойную систему защиты. Во-первых, нужно было найти путь через каньоны. Во-вторых, проход сквозь водопад. В-третьих — лаз во вторую пещеру. В-четвертых — расположение истинного штрека, прорытого в середине шахты вдоль серебряной жилы. Если б не боцман-испанец, когда-то служивший на руднике, Прат не сумел бы подыскать такого надежного тайника для сокровищ. Детская считалка как нельзя лучше подошла для того, чтобы зашифровать путь к кладу. Правда, Прат несколько поправил общеизвестный стишок, чтобы он точнее соответствовал маршруту. «Если мне не изменяет память...» а она мне никогда не изменяет». На самом деле считалка звучит так. прыг скок прыг скок с каблука на носок. прыг скок прыг скок я на запад, на восток. прыг скок прыг скок да с бруска на оселок. прыг скок прыг скок ты башкой о потолок». Капитан убрал лишнее, кое-что слегка переделал и вызубрил инструкцию наизусть. Тот он перед смертью все повторял переиначенную считалку. Вероятно, в бреду искал свое сокровище и никак не мог найти. В галерее за моей спиной пел и танцевал Гарри Логан. Потолок в галерее был низкий, ниже двух ярдов, поэтому, подскакивая, штурман ударялся макушкой, но, кажется, не замечал этого. — Попугай, мудрая птица! — прочувствованно воскликнул он, увидев меня. — Я закажу тебе золотое кольцо на лапу. Я буду кормить тебя за сахарной саранчой. А когда ты сдохнешь, я велю украсить твое чучело рубинами. Вот этими. Он открыл крышку большого софьянового ларца и трясущимися пальцами перебирал драгоценные камни. Казалось, что он погружает руки в багровую пену. По стенам скользили переливчатые блики. За сахаренную саранчу ешь сам. Без золотого кольца на лапе я как-нибудь обойдусь. А что касается чучела, то это мы еще поглядим, кто кого переживет. Мысленно иронизировал я. Но не скрою, слова признательности мне были приятны. Я ведь не избалован человеческой благодарностью.